Макс Вундерлих уже 2 часа сидел на клиентском диванчике, пил кофе и курил. Последние события не оставляли выбора. Бомш ещё раз подтвердил, что банкир был застрелен светловолосым мужчиной в чёрных очках, и более того, показал, что преступник вытащил из кармана убитого коричневое портмоне. А если там были расписки, то После этого то возникали сразу несколько если каждая из которых заканчивалась своим то и всё это начинающий сыщик прокрутил в голове уже несколько раз и каждый раз возвращался к одному и тому же необходимости познакомиться с потенциальными кредиторами банкира если ему повезёт найти того кто давал банкиру эти расписки Не исключено, что тогда он узнает что-то о преступнике. Ведь может же быть так, что преступник как-то был связан с кредитором или уже выходил на него в связи с добытыми расписками. Он, конечно, представлял, насколько глупо он может выглядеть перед людьми, которым ему совершенно нечего предъявить, за исключением собственной визитки, и ему становилось плохо. Выбора не было, но... И он думал, с кого начать. Макс вспомнил, как он поступал в студенческие годы, когда стоял перед двумя и более альтернативами. Он взял со стола три отрывных листика и на каждом написал по одному имени. Затем скрутил листики в тоненькие трубочки и вбросил их в стаканчик, из которого предварительно высыпал карандаши и прочую мелочь. Встряхнув несколько раз стаканчик, как это делают игроки в кости, Макс запустил туда пальцы и извлёк одну трубочку. Трубочка содержала имя владельца ломбарда. Итак, нужно было ехать к господину Краузе из Карлсруэ. Пожалуй, этот самый интеллигентный, подумал сыщик. И это было единственным утешением. Утро выдалось серым, И туманным. Пятый автобан, по которому в хорошую погоду до Карлсруэ можно было долететь за час, был влажным, и Макс решил не испытывать судьбу. К тому же, километров через 40 замигала индикаторная лампочка наличия топлива, и он съехал с автобана в районе Бенсхайма. Заправив топливный бак, он подкатил к ресторану и вышел из машины. С утра ещё ничего не было во рту, оказавшееся в утреннем тумане ещё более яркой, светящаяся реклама ресторана манила с особой силой. Сыщик заказал большую порцию картошки с отбивной, салат, минеральную воду и, разумеется, кофе. Затем, вспомнив, крикнул вслед клеркеру: "Прошу прощения, и сегодняшний номер билда, газету и кофе". Официант принёс сразу, и Макс в ожидании остального, делая маленькие глоточки, просматривал газету, надеясь найти что-нибудь свеженькое о ходе расследования убийства Рольфа Гамерсбаха. Он уже во второй раз переворачивал страницы газеты, когда наконец-то заметил совсем маленькую заметочку на предпоследней странице. Макс жадно проглотил текст. Сообщение было совсем коротким, но представляло интерес. Он прочёл ещё раз. По сообщению полиции была ещё раз допрошена хозяйка парикмахерского салона фрау Шнайдер. На этот раз свидетельница, которая при первом допросе утверждала, что ничего не видела, показала, что видела, как в синий Volkswagen, стоявший напротив её салона, спешно вскочил молодой человек в светлом пиджаке и чёрных очках, после чего автомобиль сорвался с места и на первом перекрёстке повернул направо. Хозяйка салона сообщила также, ей показалось, что в руке у молодого человека был какой-то предмет. Она не разглядела, что это было, но заверила, что не пистолет. Номер машины фрау Шнайдер не запомнила. Макс уплетал отбивную с картошкой, не забывая иногда подхватывать зелень из тарелки с салатом и вспоминал нахальную физиономию хозяйки парикмахерского салона. Вот все же раскололось перед полицией. Хотя, если разобраться, что такого узнали полицейские сыщики, чего не знает он. Что «Фольксваген» свернул направо на первом же перекрестке, так об этом ему рассказал «Сом-Чай». Фамилию хозяина ресторана он хоть убей не мог вспомнить. Хотя нет, «Сом-Чай» ему об этом не рассказывал. Точно не рассказывал. Пожалуй, просто забыл». Так что вот он, хоть маленький, а новый фактик. Ах да, ещё про какой-то предмет в руке преступника. Об этом Макс знает, пожалуй, больше. Хотя нельзя исключить, что неуловимый бомж может предстать и перед полицейским инспектором и всё ему выложить без дополнительных мотиваций. Макс вспомнил при этом, как ловко бомж распихивал по карманам полученные от него купюры. Так что, если не брать в расчёт сведения, полученные от Кристины Матерн, он не намного опередил полицейских и также далёк от цели, как и они. Только цели у них разные. Они ищут убийцу банкира, а он ищет бриллиант Кристины Матерн, и никто пока не знает, как всё это может пересечься. Есть ещё одно важное отличие его положения от хода полицейского расследования. Для них это дело одно из многих, а для него первое в жизни. И он должен довести его до конца и первым прийти к финишу. Сыщик не мог себе объяснить, почему он так настойчиво сравнивает свои успехи с успехами полицейских. Может быть, всему виной Присущее ему упрямство, то упрямство, с которым 12-летний мальчишка много лет назад исследовал следы сапог деда Стефана. Зачем ему эта гонка? Что она ему принесет? Нужно торопиться, иначе можно остаться с носом, была его последняя мысль перед тем, как он сел в свой Рено. Макс вырулил на автобан и влился в поток машин. Туман уже рассеялся, когда он въехал в Карлсруэ. Через небольшие безоблачные участки неба пробивалось солнце. Отыскав парковку недалеко от Ломбарда, Макс вышел из машины и, пройдя несколько шагов, остановился в задумчивости.